Колонны, арки, обломки треснувших стен, видимо, остатки древней пагоды. Сандаган быстрым взглядом окинул водоем и тут же отпрянул назад в заросли. «Он там, этот зверюга!» — прошептал он. «Похоже, он дожидается нас, чтобы наброситься». «Взгляну-ка я на это чудовище!» — сказал Янос. Он лег на землю и ловко попал среди бамбука туда, где кончались заросли. Огромный носорог стоял на берегу пруда наполовину погрузив свои ножища в грязь и опустив голову. Его страшный рог был направлен в сторону людей. Это был один из самых крупных экземпляров, почти в четыре метра длиной и больше метра высотой. Его уродливая голова, короткая и треугольная, вросшая в массивное бесформенное туловище, казалось страшным тараном, на конце которого торчал длинный и острый рог. «Ну зверь!» — воскликнул янес разглядывая его. — Неужели он не даст нам пройти? — Скоро он не уйдет, — ответил осторожно подошедший бенгалец. — Они упрямы, эти животные. — Мы можем стрелять в него прямо отсюда. Шесть пуль достаточно, чтобы свалить его. — Хм, сомневаюсь в этом. — Мы с андаканом убили ни одного в лесах барнао Правда, те были не такие огромные. — Когда он стоит, трудно поразить его насмерть. — Это почему? — Складки, которые собираются на его броне, прилегают одна к другой и мешают пулю проникнуть внутрь. Когда же он идет, они раздвигаются, оставляя открытую внутреннюю ткань. Тогда вполне можно пробить шкуру. Пусть они убьют его где-нибудь в другом месте. А мы пытаемся просто обойти этот пруд. Именно это я и хотел предложить. Постараемся, по крайней мере, добраться до развалин той пагоды. За ее колоннами и стенами мы будем в безопасности именно это я и хотел предложить лишь бы он не заметил нас пока мы не выйим из заросли он не двинется успокоил трималнайк они вернулись к сандакану который освещался со своими малайцами что предпринять чтобы не подвергать опасности двух женщин предложение тримальнайка было сразу одобрено на том берегу усеянным обломками и огромными каменными глыбами насоррогу негде было бы развернуться Стрелять же по нему было бы удобнее. Убедившись, что чудовище не переменило позицию, они углубились в заросли, стараясь обогнуть пруд, не производя шума. До развалин оставалось уже не более ста шагов, когда со стороны пруда послышалось громкое пыхтение и вслед за тем тяжелый голоп, от которого задрожала земля. Исполин бросился в заросли в ту сторону, где прятались его враги. Яна схватил за руку Сураму с криком «Бежим!» Он у нас за спиной. Заслышав это восклицание носорог, который устремился было по своей старой тропе, сделал резкий поворот и бросился вслед за ними. Казалось, пояс на всех парах врезался в заросли бамбука. Толстые стволы ломались, как соломинки, падая в сторону, как скошенные трава. Обе женщины. А с ними весь отряд ударились в отчаянные бегства. За несколько минут они добежали до развалин и укрылись за колоннами, за огромными гранитными глыбами. Но в тот же момент зверь выскочил из заросли и устремился вперед, опустив голову и выставив воинственно свой ужасный рук. Яна с Эссандакан выстрелили одновременно почти в упор. Раненый колосс встал на дыбы, как пришпоренная лошадь, и с яростью бросился на каменную стенку, которая прикрывала их. Не выдержав мощного удара, она треснула, кирпичи разлетелись, и оба пирата повалились среди ее обломков, выронив карабины. Тремаль Найк, который вместе с Сурамой вдовой успел взобраться на огромную каменную глыбу, издал крик ужаса, уверенный, что они погибли. И вдруг все увидели, что носорог отчаянно роет землю своими огромными ногами, по которым густо стекает темная кровь. «Готов!» — раздался чей воинственный голос. Это один из малайцев, бросившись на помощь Сандакану и португальцу, сумел подобраться к нему сзади и своим парангом разрубил исполино сухожилие задних ног. Животное упало и сдало страшный крик. Но тут же пять поднялось. Однако этой минуты хватило Сандакану Яносу и Яна своей малейце, чтобы спрятаться за каменной стеной. Их товарищи подняли карабины и открыли бешеный огонь.